Глава 14 На реке Сент-Джон. Марс действовал веслом среди темноты, еще более сгущаемой плотной листвой деревьев. Он тщательно избегал наезда лодки на древесные пни, там и сям выступавшее на поверхности воды, а также старался не слишком шуметь веслом, хотя ему и приходилось бороться с обратным течением реки, которое вследствие образовавшегося водоворота было довольно быстрое в этом месте. Несомненно было, что идти по ветру — при подобных условиях будет дольше и придется Жильберту возвратиться на эскадру на один час позднее, чем предполагалось им ранее. Задержка эта, однако, не смущала его, ибо наступление дневного света к тому времени не могло быть для него опасным. Он рассчитывал быть тогда довольно близко от места стоянки канонерок, и ему нечего будет опасаться со стороны Джексонвилля. К четырем часам утра лодка равнялась с линией заграждения предположение жильберта основанное на малой глубине реки в этом месте фарватора что в линии заграждения оставлен был проход у берега оправдались несколько сот футов выше по реке от этого места выдавалась стрелка густо поросшая лесом которую окаймляла чаще корнепусков и огромных бамбуков Предстояло обойти эту стрелку, прикрытую вверх по течению, и совершенно открытую вниз по течению, ввиду совершенного отсутствия лесной поросли по той стороне стрелки. Берег реки, значительно понижающийся по мере приближения к устью, был изрезан большим числом бухт, был болотист и представлял собой очень ровную и очень открытую поверхность. Там не росло ни одного дерева, не существовало темной завесы древесных ветвей, и вследствие этого вода в реке была гораздо светлее. Обстоятельство это делало весьма правдоподобным, что такая движущаяся на поверхности воды темная точка, как гиг, в которой вследствие недостаточных его размеров не могло укрыться двое людей, приняв лежачие положение, могла быть замеченной с какой-нибудь из лодок, маневрирующих по ту сторону стрелки. Обогнув стрелку, не пришлось бы более считаться с затруднениями обхода водоворотов, возможно, было бы воспользоваться довольно быстрым береговым течением, не будучи вынужденным держаться во что бы то ни стало фарватера. Если бы только удалось лодке благополучно обогнуть стрелку, она немедленно была бы подхвачена течением, которое понесло бы ее к морю и в скорое время доставило бы к месту стоянки коменданта Стивенса. С, возможно, большей осторожностью скользила лодка вдоль берега. Марс прилагал все усилия своего зрения, чтобы пронизать окружающую темень и уловить не было ли чего нибудь подозрительного в нижнем плюсе реки выдерживая трудную борьбу с водоворотом очень сильным на задней стороне стрелки он держался возможно ближе к берегу весло изгибалось в его сильных руках жильберджи сосредоточивший все свое внимание вверх по течению реки прилагал все усилия к тому чтобы возможно тщательнее исследовать поверхность сент джона Постепенно Гик приближался к стрелке. Через несколько минут он должен был дойти до ее оконечности, представлявшейся в виде узкой песчаной отмели. Они находились уже от нее на расстоянии каких-нибудь 25 или 30 ярдов, когда внезапно Марс застопорил. «Быть может, ты утомился?» — спросил молодой лейтенант. «Желаешь, чтобы я сменил тебя?» «Ни слова, господин Жильберт», — отвечал Марс. Одновременно двумя сильными ударами весла направил он лодку в кость, как бы желая выброситься на берег. Схватившись руками за одну из веток дерева, спускавшегося к воде, он быстро притянул лодку к берегу и укрылся затем в тени густой заросли. В мгновение ока канат был обернут вокруг одного из корнепусков, и Жильберт и Марс — очутились в такой густой темноте, что они не в состоянии были различать друг друга. На маневр этот едва потребовалось десять секунд времени. Схватив своего спутника за руки, молодой лейтенант собирался уже спросить у него объяснение произошедшего, но Марс, предупреждая вопрос, рукой протянутой через листву, указал ему на двигающуюся заметную на менее темной части реки точку. Это была лодка с четырьмя гребцами, поднимающаяся вверх по течению, обогнув мысок и направляемая с таким расчетом, чтобы пройти вдоль берега выше стрелки. Одна и та же мысль мелькнула одновременно у Жильберта и Марса, прежде всего во что бы то ни стало попытаться вернуться обратно на борт их канонерки. Если лодка их уже замечена, то надлежит, выбравшись на берег, попытаться, крадучись за деревьями, пробраться берегом до вершины бара. Там с наступлением рассвета они напрягут все усилия, доступные человеку, чтобы вернуться к своим постам, бросившись в реку, чтобы вплавь добраться до канонерок в случае, если подаваемые им сигналы останутся незамеченными, с ближайшей из них. Но вскоре они поняли, что всякое отступление для них по берегу сделалось уже невозможным. В то время, когда лодка поравнялась почти с береговой зарослью, до слуха их дошел следующий разговор между людьми, занимающими лодку, и некоторыми людьми числом около шести, тени которых среди деревьев можно было различить на берегу. «Совершено ли самое трудное?» — послышался вопрос с берега. «Да, удалось», — последовал ответ с реки. «Обогнуть стрелку при отливе столь же тяжело, как подниматься против течения. Пристанете ли вы здесь к берегу, раз вы обогнули стрелку? Несомненно, мы бросим якорь как раз посередине водоворота. Таким образом, нам легче будет охранять конец заграждения. Ладно, а мы будем продолжать наблюдение за берегом». Полагаю, что этим негодяям затруднительно будет избавиться от нас. Разве только они не кинутся в болото. Да, быть может, они уже и попытались сделать это. Нет, это совершенно невозможно. Очевидно, они попытаются вернуться к себе до рассвета. Из-за невозможности пройти линию сторожевых судов, они постараются проскользнуть у берега. Тут-то именно мы и захватим их. Достаточно было этих нескольких слов для разъяснения всего случившегося. Не могло быть сомнений в том, что последовало извещение об отъезде Жильберта и Марса с эскадры. Если им удалось избежать встречи с лодками, назначенными для их поимки при подъеме вверх по реке, направляясь в Кемдлес-бэй, То в настоящее время, когда река была загорождена поперек русла и установлено было всюду наблюдение за их возвращением, представлялось весьма затруднительным, чтобы не сказать невозможным, добраться до места стоянки канонерок. Резюмируя положение вещей, оказалось, что Гик очутился защемленным между двумя группами людей, из коих одна находилась в лодке, а другая спустилась на стрелку. Точно так же, если побег делался невозможным, спускаясь по реке, то он в одинаковой мере не мог совершиться по узкобереговой полосе, заключенной между водами реки Сент-Джон с одной стороны и прибрежными болотами с другой. Таким образом, Жильберту стало известно о последовавшем предварении его проезда по Сент-Джону. Быть может, однако не было еще известно, что спутник его и он сам высадились в Кендлис-Бэй, а также, что один из них — сын Джеймса Бюрбенка, морской офицер союзного флота, а другой — матрос того же флота. Но вскоре, когда до слуха молодого лейтенанта Дошли последние фразы, которыми обменялись между собой разговаривавшие люди, у него не могло быть более ни малейшего сомнения в грозившей им опасности. «Ну, смотрите, сторожить хорошо», — сказано было с берега. «Будьте покойны». — последовал ответ, — офицер союзного флота — лакомая добыча, а в особенности, когда офицер этот — сын одного из этих проклятых сибирян, живущих во Флориде. И мы получим за это щедрое вознаграждение, так как Тексер оплачивает его. Если им удалось укрыться в какой-нибудь береговой дыре, возможно, что нам и не удастся захватить их в течение ночи, но с наступлением дня... Мы тщательно исследуем все дыры, и тогда даже морская крыса не спасется. Не следует забывать, что строжайше приказано захватить их живыми, конечно. Итак, следовательно, мы уговариваемся, что в случае, если придется захватить их на берегу, достаточно будет нам окликнуть вас, и вы подойдете к берегу, забрать и доставить их в Джексонвиль. Впрочем. Мы останемся здесь, разве только придется сняться, чтобы погнаться за ним. А мы останемся на нашем посту поперек прохода по берегу. Ладно, будем надеяться на успех. Конечно, предпочтительнее было бы провести ночь в кабачках джексон -Вилля за бутылкой доброго вина. И да, в случае, если удастся негодяям улизнуть от нас, и нет, если мы доставим их завтра, крепко связанными к Тексеру. После этих слов лодка удалилась на расстояние, равное приблизительно длине двух весел. Раздавшийся вскоре ляск развертывающийся цепи указал, что с лодки был брошен якорь. Что же касается людей, занимающих лесную опушку, то хотя между ними воцарилось молчание, шум шагов их по сухим листьям, лежащим на земле, доносился, однако, до слуха. Жильберта и Марса. Побег оказывался фактически невозможным как по реке, так и по берегу. К этому заключению пришли Жильберт и Марс, безмолвно и неподвижно присутствовавшие при всем происходящем, заставившим их крепко призадуматься. Укрытый в темной листве, как бы в темнице, гик не мог никаким образом быть обнаружен посторонним глазом, но вместе с тем, не представлялось никакой возможности и покинуть убежище. Допуская, что он останется незамеченным в течение всей ночи, Жильберт не мог не задавать себе вопроса, каким путем добиться того же результата при наступлении дневного света. Поимка же молодого лейтенанта означала не только опасность для его жизни, как солдат он охотно пожертвовал бы последней, но и неминуемое задержание его отца единомышленниками Тексера, и если удастся установить факт высадки его в Кестельгаузе, неопровержимо свидетельствующий о сношениях Джеймса Бюрбенка с северянами. Жильберт во власти испанца давал в руки последнего все те улики и доказательства для обвинений Джеймса Бюрбенка, которых не доставало Тексеру при первом привлечении им к суду владельца Кенлисбея. Что станется тогда с госпожой Бюрбенк? Что станется с Деей и Зермой, когда отец, брат и муж их лишены будут возможности продолжать свои поиски? Все эти мысли промелькнули в голове молодого офицера, и он отчетливо понял всю неминуемую тяжесть последствий. В случае, если они будут оба захвачены, у них могла быть лишь одна надежда — возможность занятий Джексон северянами ранее, чем Тексеру удастся выместить на них свою злобу. Быть может, тогда освобождение их наступит до приведения над ними в исполнение смертного приговора, который, несомненно, будет постановлен. Несомненно, что в этом одном заключалась вся надежда на их спасение. Но каким образом ускорить поднятие вверх по реке коменданта Стивенса и его канонерок? Как пройти бар при недостаточном подъеме воды, каким образом удастся флотилии пробраться по извилистому фарватеру в случае, если Марс, который должен был провести флотилию в качестве лоцмана, попадет в руки южан. Необходимо было, следовательно, Жильберту во что бы то ни стало, да притом, не теряя времени, попытать счастье, чтобы добраться до эскадры до рассвета. Представлялось ли последнее фактически неосуществимым? Нельзя ли было иметь надежду на освобождение Гига от блокады в случае, если Марсу удастся быстрым движением перебросить легкое суденышко через водоворот? Они могли бы надеяться тогда, быть может, уйти далеко от погони, рассчитывая на неизбежную потерю во времени у последней, вызванную маневрами по снятию лодок с якоря. Молодой лейтенант не мог, однако, не осознавать, что осуществление этого плана окончательно погубило бы их. Борьба Марса, вооруженного одним веслом против погони, не могла не вызывать некоторые сомнения в том, что Гик будет настигнут еще в то время, когда он будет пытаться проскользнуть, держась у берега. Поступать так означало сознательно идти на верную гибель. Но что же тогда предпринять? Следовало ли выжидать? Но скоро должен был наступить рассвет. Уже было половина пятого утра. На востоке показывался уже на горизонте слабый свет. Неизбежно было, однако, остановиться на каком-либо решении. Жильберт осознавал это, и потому, нагнувшись ближе к Марсу, Чтобы слова, сказанные шепотом, могли быть им услышаны, передал ему следующее. «Мы не можем здесь оставаться. Мы вооружены каждый револьвером и ножом. В лодке четыре человека, на каждого из нас по два врага. На нашей стороне выгода внезапного нападения». Направь, возможно, быстрее дик через водоворот навстречу лодке, которая, будучи на якоре, не может избежать абордажа. Не дав времени опомниться, мы набросимся на людей поразимых, направимся к фарватеру, и, быть может, нам удастся пройти линию заграждений и добраться до места стоянки канонерок раньше, чем береговая охрана пробьет тревогу. Понял ли ты меня, Марс? Ответ Марса заключался лишь в том, что он вскрыл свой нож и заткнул его совершенно открытым за пояс рядом с револьвером. Исполнив это, он бесшумно притянул к себе канат и, взяв руку весло, приготовился уже сильным ударом оттолкнуть с места. Но в то время, когда он готов был совершить последнее, Жильберт остановил его движением руки. Непредвиденное обстоятельство заставило его мгновенно изменить свой проект. С рассветом густой туман появился на поверхности воды. Получалось впечатление, как бы отхлопьев хлопьев мокрой ваты, развертывающихся на реке и обволакивающих водные струи своими подвижными частями. Водяные поры, эти, образовавшиеся на море, распространялись от устья реки, и, гонимые ветерком с моря, медленно плыли вверх по течению реки Сент-Джон. Не позднее одной четверти часа Как Джексон-Виль на левом берегу, так и купа деревьев на правом берегу реки неминуемо должны были совершенно исчезнуть в этом нагромождении водяных испарений желтоватого цвета, особый запах которых уже наполнял долину. Не заключалось ли в этом спасение молодого лейтенанта и его спутника? от чего бы им не попытаться проскользнуть незамеченными в этом тумане, вместо того, чтобы идти на неравную борьбу, в которой оба они могли погибнуть? По крайней мере, Жильберт признал, что из всех решений последнее представлялось наилучшим. Сознание этого и заставило его удержать Марса в то время, когда он уже собирался быстро оттолкнуться от берега. Следовало, наоборот, совершить это, возможно, осторожнее, бесшумнее, избегая встречи с лодкой, неясный силуэт которой уже через одно мгновение должен был совершенно скрыться в тумане. С наступающим глой возобновились оклики людей, находящихся на реке и на берегу. Обратите внимание на туман. Есть? Мы снимемся с якоря и подойдем ближе к берегу. Прекрасно, но не теряйте связи с лодками линии заграждения. Если встретите одну из них, предупредите, чтобы они продолжали крессировать во всех направлениях, пока не рассеется туман. «Да, да, не опасайтесь ничего. Главное, сторожить хорошенько на случай, если негодяи попытаются бежать берегом». Ясно было, что указанные меры предосторожности немедленно же будут приняты. Несколько лодок будут крессировать от одного берега реки к другому. Жильберт осознавал это, и тем не менее не колебался в принятом решении бесшумно управляемый марсом гик покинув убежище свое в зеленой листве медленно направился через водоворот туман казалось сгущался хотя его и пронизывал полусвет сумрачного дня наподобие света лампы преломляющегося через стекла Ничего нельзя было рассмотреть впереди, даже в окружности, описанной радиусом в несколько ярдов. Возможность проскользнуть незаметно представлялась вероятной, если удастся лодке счастливо пройти, не задевая сторожевого судна. Последнее удалось, так как... Именно в то время на сторожевом судне стали поднимать якорь, и произведенный по этой причине ляск цепей послужил для них указанием того места, которое следовало обойти. Таким образом, ГИК прошел благополучно, и Марсу представилась возможность сильнее действовать веслами. Затруднение состояло в том, чтобы держать ГИК в надлежащем направлении, не будучи вынужденным войти в форватер реки. Необходимо было, наоборот, по возможности ближе придерживаться правого берега. Однако не было никаких примет, которые могли бы направлять Марса среди густого тумана, разве только шум воды, усиливающийся по мере приближения течения реки к берегу. Скорое наступление рассвета давало себя все более И более чувствовать. Невзирая на большую густоту тумана над поверхностью реки Сент-Джон, лучи восходящего на горизонте солнца прокладывали себе путь над водяными парами. В течение получаса гик носился по воде, так сказать, на удачу. Неожиданно вырос перед их глазами смутный силуэт, Его можно было принять за судно, размеры которого представлялись необычайно увеличенными вследствие преломления лучей, явление, обычно наблюдаемое на морях во время туманов. Действительно, всякий предмет появляется тогда в поле человеческого зрения с почти фантастической неожиданностью, и получается впечатление, что сам предмет чрезвычайных размеров им пришлось испытывать несколько раз подобный мираж. К счастью оказалось, что предмет, принимаемый Жильбертом за шлюпку, был в действительности сигнальным бакином или верхушкой скалы, выступающей над поверхностью воды, или же поставленной в реку вехой, верхушка которой терялась в своде, образуемом водяными парами. Пролетали также разные стаи птиц, причем ширина распростертых крыльев их представлялась также неестественно огромной. Если едва удавалось разглядеть их, то пронзительные крики, спускаемые ими в воздушном пространстве, тем не менее отчетливо доносились до слуха. Другие стаи птиц Поднимались с самого ложа реки мгновенно разлетающиеся при приближении к ним лодки. Невозможно было однако определить, направлялись ли они к берегу на расстоянии в несколько шагов от того места, с которого они только что вспархнули, или же они погрузятся вновь в воды Сент-Джона. Во всяком случае. Так как отлив продолжался, Жильберт был уверен в том, что гик, увлекаемый отливом, непосредственно направляется к месту стоянки коменданта Стивенса. Значительно ослабевшая в то время сила течения реки заставляла предполагать, что молодой лейтенант не миновал еще линии судов, поставленных поперек реки. Не должен ли он был, наоборот, опасаться быть с ними на одной линии и неожиданно натолкнуться на одно из судов, заграждающих доступ в реку? Таким образом, риск чрезвычайной опасности, который подвергался Жильберт и его спутник, далеко не был устранен. Наоборот, вскоре выяснилось, что Гик находится в более чем когда-либо опасном положении. Сознавая последнее, Марс прилагал все меры предосторожности и останавливался, прекращая работать веслом. Близко, кругом, в большем или меньшем отдалении от Гига, слышен был шум от приведенных в движение весел, перекликались с одной лодки на другую. Изредка вырисовывались в темной мгле неясные контуры каких-то передвигающихся предметов, которые, возможно, было принять за лодки и встреч с которыми надлежало избежать. Обволакивающие все кругом водяные пары иногда в течение одного мгновения частично рассеивались, как бы от действия могучего дуновения, пронзавшего их толщу тогда видимый горизонт расширялся на несколько сот ярдов, и Жильберт и Марс пытались распознать место своего нахождения на реке. Но времена этого просветления быстро сменялись вновь наступающей за ним сплошной тьмою, и снова приходилось Гигу плыть по течению без определенного направления. Было начало шестого утра по расчету Жильберта. Они должны были находиться тогда на расстоянии двух миль от места стоянки эскадры, и в действительности они не добрались еще до речного бара. Приближение к последнему легко было отличить по более отчетливому шуму течения воды и значительному количеству водяных струек, впадающих в главное течение с особым шумом в причине и происхождении которого моряки не могут ошибиться. Удайся Жильберту оставить уже за собою бар, он мог бы считать себя в относительной безопасности, ибо представлялось неправдоподобным, чтобы сторожевые суда пожелали настолько удалиться от Джексонвилля и быть в зоне огня канонерок. Оба прислушивались, почти пригнувшись к поверхности воды – но пока изощренный слух их не давал им никаких указаний. Вероятно, они заблудились, держа направление слишком близко к правому или левому берегам. Не представлялось ли безопаснее взять направление наискось течение реки с тем, чтобы попытаться пристать к одному из берегов, где была возможность в случае необходимости выждать, когда рассеется туман и отыскать правильный путь? Так как водяные пары уже начали подниматься к верхним атмосферным слоям, то приведение в исполнение указанного решения казалось наиболее целесообразным. Чувствовалось уже появление согревающих солнечных лучей, от действия которых водяные поры должны сделаться легче, рассеяться и освободить поверхность реки Сен-Джон на большом пространстве ранее очищения неба от облаков. Наступал момент внезапного удаления завесы и освобождения видимого горизонта от заволакивающего его тумана. Быть может, удалось бы тогда Жильберту, не доходя одной мили до бара, усмотреть канонерки, уже освободившиеся от отлива, и добраться до них. Но в это время послышался шум на воде от потока сливающихся между собой водяных струй. Непосредственно за этим гиг Начал кружиться, как бы увлеченный водоворотом. Нельзя было более сомневаться. «Бар!» — воскликнул Жильберт. «Да, бар!» — отвечал Марс. «И как только удастся нам пройти его, мы подойдем тотчас же к месту нашей стоянки». Марс снова взялся за весло и пытался вернуться к правильному направлению. Вдруг Жильберт остановил его. При внезапно наступившем рассеянии окружающей их мглы он усмотрел быстро идущую по тому же направлению лодку. Был ли командой на ней замечен гик, и не намеревались ли они заградить им дорогу? — Повернем влево, — сказал молодой лейтенант. Марс произвел требуемый маневр, и в несколько ударов весел они уже двигались в противоположном направлении, но и с этой стороны послышались голоса, громко между собой перекликающиеся. Несомненно, было присутствие многих лодок на этом месте реки, крейсировавших по взаимному соглашению. Внезапно как бы от действия громадной кисти, широко стеревший темный фон, видимого горизонта водные пары спустились вниз на поверхность Сент-Джона в виде водяной пыли. Жильберт не мог удержаться от громкого восклицания при виде внезапно выяснившейся ему угрожавшей опасности. Гик очутился окруженным целой дюжиной лодок, назначенной для наблюдения за этой частью фарватера, извилистое направление которого было четко разделено баром, длинной наискось тянущейся грядой. «Вот они! Вот они!» — возгласы эти послышались со всех окружавших их лодок. «Да!» «Вот и мы!» – последовал ответ молодого лейтенанта. «Будем Марс защищаться с револьвером и ножом в руках». Но возможно ли была защита двух человек против тридцати? В мгновение ока три или четыре лодки подошли к Гигу почти вплотную». Раздались выстрелы, стреляли лишь Жильберт и Марс из своих револьверов, нападающие же не отвечали им, желая во что бы то ни стало, захватить их живыми. Трое или четверо из числа нападающих были ранены или убиты. Тем не менее, исход этой неравной борьбы не мог быть благоприятным для Жильберта и его спутника. Невзирая на отчаянное сопротивление, оказанное молодым лейтенантом, Он был связан и перенесен в одну из лодок. «Спасайся, Марс! Спасайся!» — крикнул он в последний раз. Ударом ножа Марс освободился от захватившего его человека, и прежде чем успели вновь захватить его, неустрашимый муж Зермы уже бросился в реку. Тщетны были попытки схватить его. Он скрылся в водовороте, постоянно существующем в баре, быстрое течение реки, в котором при спаде прилива обращается в бурный поток.